25 апреля. Перед рассветом. Адель. Командор оказался прав. Звучало, как уставное клише, и уже несколько набило оскомину, но что поделать, если так и есть. Дождь зарядил с такой силой, что из окна были видны лишь потоки воды. Неподаренное одеяло пришлось очень кстати. В штабе действительно стало холодно, несмотря на позднюю весну. Чем больше времени проходило, тем напряжённее становились лётчики. И через несколько дней у всех на устах был только один вопрос. Почему нет другого прорыва? Луна не показывалась уже восемь дней. По всем закономерностям прорыв должен был случиться, и не один. Но нет. От разлома пришли тревожные новости. области вокруг него начала потряхивать. И многие замечали лёгкую дрожь или странные гулы из под земли. С каждым прошедшим часом напряжение все нарастало, достигнув той критической точки, когда за успокоительным ко мне приходил не только командор, но и почти весь старший офицерский состав. Они, кстати, вели себя крайне достойно и деликатно, но это я относила скорее на тот счет, что все уже были женаты, а кому захочется поргневить богов изменой? Всем же известно, как жестоко карали за нее и Салар, и Таната, и Геста, правда, по разным причинам. Так или иначе, я наслаждалась работой. Получила несколько ящиков ингредиентов, пустой стеклянной тары и перевязочных материалов. Наготовила столько мазей, зелий и настоек, что шкафы ломились от запасов. Навела в медблоке идеальный порядок, подписала каждый флакончик, ящичек и полочку. Подумывала даже попросить другие покои, а в клетушке организовать небольшой склад, чтобы не бегать каждый раз к контенданту. Вот только с приходом ливней выяснилось, что у моих императорских апартаментов есть одно неоспоримое преимущество. В них практически не проникала влажность. В итоге я сложила ящики с сухими травами под кровать, выцарапала у интенданта еще два больших стеллажа для медблока, покрасила их в белый и заставила снадобьями. Однако никакой особенной пользы своей части я по-прежнему не приносила. Один раз посчастливилась зашить рану на затылке, И на этом список подвигов из одного пункта заканчивался. После второго построения горячие головы поостыли, и хотя Капрал Фоль все еще поедал меня глазами за каждой трапезой и здоровался со мной гораздо витиеватее и дольше, чем того требовали приличия, в остальном будни вошли в колею, а командор перестал злиться и нервничать из-за меня. Теперь он злился и нервничал из-за прорыва, который никак не случался, и переживал из-за его возможной мощности. Удастся ли его сдержать, когда он всё-таки случится? И чего ждать в свете последних новостей? Однако сегодня к утру дождь наконец ослабел и немного развиднилась, что давало надежду на ясный день и лунную ночь. Я по-прежнему делала блайнеру успокоительный отвар каждое утро перед сном, и мы иногда разговаривали, если он задерживался в медблоке. Сегодня он пришёл даже раньше обычного. Наверное, весь личный состав уже вымуштровал и живительных и мандурских наставлений всем раздал. А без начальственного внимания осталась лишь я, сиротинушка. Пока он наблюдал за тем, как готовится отвар, я из вежливости спросила. «Как ваш маголёт? Его уже починили?» Да, оказалось, что давление масла падает из-за заедания золотника и редукционного клапана маслонасоса в открытом положении. Я так и подозревал, только механики не сразу смогли найти, что попадает в зазор между золотником и направляющей. Зато маголет заодно перекрасили, пока в ремонтном ангаре стоял. В прошлый раз я также из вежливости спросила, почему в части есть маголеты разных моделей, и получила часовую лекцию о строении и преимуществах каждой из них, после которой очень сладко и крепко спалось. Кстати, а почему маголеты так часто перекрашивают? Все время слышу об этом. Они быстро выгорают и облезают, из-за чего появляется коррозия. Нам еще и поставляют самую паршивую краску. Я уже сколько раз спорил с снабженцами, но они и слышать ничего не хотят. Говорят, мол, руку вас полно, берите и перекрашивайте, а у нас бюджетирование. Я покосилась на полные шкафы недешевых снадобий и принялась энергичнее мешать отвар. Чтобы успеть выдать его командору до того, как он задумается, и спросят, почему мне без проблем выдали самые редкие ингредиенты и прислали набор дорогущих зажимов, если у меня даже операционной нет. «Хорошо, что погода налаживается. Если повезет, сегодня будет ясная ночь», — сказала я, меняя тему. Небо за окном уже серело, а стальной тяжестью тучи отползали к горизонту. Выключив плиту, подняла с нее сотейник и хотела уже разлить отвар по кружкам, как здание неожиданно тряхнуло, и я удивлённо вздохнула. Последовал ещё один подземный толчок. Командор сориентировался мгновенно, рванул меня за руку, подтащил к окну, распахнул створки и перекинул через подоконник. Я даже пикнуть не успела, но каким-то чудом не ошпарилась. «Землетрясение!» — рявкнул он, выпрыгивая из окна следом. Блайнер коснулся левого виска, и от него во все стороны разбежались молнии. Концентрическая волна голубоватой магии понеслась в пространство. У меня в голове зазвенело. Командор объявил тревогу. Вызывала сирена. Подземные толчки стали частыми и неритмичными. Мы добежали до угла здания и оказались на плацу, подальше от построек. Все высыпали из штаба, у входа собирались люди, но мы все еще оставались далеки от них, на противоположной стороне плаца. Я стиснула ручку опустевшего сотейника так сильно, что заломила пальцы. И только потом сообразила, что всё ещё держу его в руках. Командор шагнул в сторону главного входа, когда земля под ногами мелко задрожала, и брусчатка начала вспучиваться. Я инстинктивно отпрянула назад, но плац уже лихорадило целиком. Ещё один холм вздымался прямо за нашими спинами, и я растерянно огляделась, не понимая, куда бежать. Командор гаркнул. «По маголётам! Боевая тревога!» Его голос разнёсся по авиачасти. Раздался отрезк. Под ногами лопалось покрытие и дыбилась земля. Я метнулась обратно к штабу, но блайнер перехватил мою руку и с бешеной силой потянул в сторону ангара. Некоторые холмы вдруг просели, другие, наоборот, встопорщились. А мы уже бежали, лавировали между кучами земли. Я отшвырнула сотейник прочь и свободной рукой подхватила подол, чтобы не путался под ногами, но все еще не успевала за командором. Он несся, будто за нами гдались драконы, и мне внезапно стало так страшно, что если бы не рука, что вцепилась в моё запястье и тянула за собой, я бы замерла в ступоре или упала и распласталась на земле. «Быстрее!» — рявкнул блайнер, и я ускорилась изо всех сил. До ангаров оставалось сто шагов. К ним бежали другие лётчики. Я замедляла блайнера, поэтому они успели обогнать нас. Но вдруг один из них упал. Потом второй, третий. Я не понимала, что происходит. В ушах бешено стучала. Раздавались крики, сбоку что-то просвистело. У ангара уже распахивались ворота, и на полосу руления выкатился первый маголет. «Ложись!» — раздался голос командора, но по инерции я еще бежала. Он дернул меня вниз, и я плашмя повалилась на мощеный плац. Руки и колени обожгло болью, но я мгновенно от нее отключилась, а затем подняла голову. И застыла от ужаса. Позади нас разверзся холм, и из него полезли чудовища. Контрады трещали, клацали длинными клешнями и вывинчивались из прорытых нор. Следом за ними выползали телефоны. Другие твари, мельче, но опаснее. На концах жирных, сегментированных брюх торчали трубчатые жало и стреляли острыми шипами. Те веерами разлетались в разные стороны. — Ползком к ангарам. не вставать! — прогремела над духом Голос блайнера перекрыл трескотню тварей, но я всё ещё цепенела от шока и едва могла двигать ногами. Он снова рванул мою правую руку, на этот раз жёстче и яростнее, и это привело меня в чувство. До ангара оставалось пятьдесят шагов. Я ползла вслед за блайнером, но казалось, будто он просто волочит меня по земле. Над головой свистели шипы. Несколько штук воткнулось в стену ангара и застряло в ней. Я больше ничего не видела, кроме блайнера и ангара впереди, но слышала, как сзади приближается стрекотание. С ревом поднялся в воздух первый маголет, рванул с места ввысь так, что застонали металлические крылья. Накатил страх, чтобы план развалится на части, но он выдержал. Маголет заложил крутой вираж, и из его недр по тварям открыли огонь. Первая бомба упала совсем рядом. Взрыв навалился с чудовищной силой. Меня ослепило огненными вспышками, оглушило грохотом, еще и вжало в землю тяжелым телом. Нас накрыло каменной шрапнелью, но по мне не попало, потому что блайнер заслонил меня собой. Он скатился в сторону, тряхнул меня и что-то сказал, но в ушах стоял дикий звон, и я не разобрала слов. Просто изо всех сил ползла за ним следом, молясь, чтобы он не отпустил мою ладонь. До ангара оставалось 30 шагов. Я перебирала ногами, путалась в подоле, но стремилась к спасительной цели. По телу струилась целительская магия. Звон в ушах утихал, и я снова слышала хлопки, а потом ощущала толчки от взрыва в бомб. Нас засыпало пылью. Она попала в глаза и по ним резанула ослепляющей болью. Блайнер не отпускал. Тащил с мощью локомотива, и я молилась есть, чтобы он не оставил меня здесь. Внезапно еще одна рука схватила за ворот со спины, и меня поволокло в два раза быстрее. Я обернулась влево, и сквозь рейс в глазах разглядела испачканное лицо лейтенанта Мервила. В стену над нами втыкались острые шипы. блайнер тянул меня вперёд, а Мервил ему помогал, а я уже почти выдохлась и с трудом шевелила ногами. Даже не предполагала, что ползать так тяжело. Мы добрались до стены ангара, и блайнер потянул меня вдоль неё. Последние десятки шагов казались самыми длинными в моей жизни. Стоило нам завернуть за угол, как командор вскочил на ноги, рванул меня следом, а затем мы снова побежали. Легкие горели, в рот забился песок, глаза саднило, но я бежала, выжимая из тела остатки сил. — мервел вторым номером! — крикнул командор и кинулся к ближайшему маголету. Техник распахнул дверь в кабину, и блайнер нырнул в нее первым. В обшивку слязганьем воткнулось несколько шипов прямо рядом с нами. «В укрытие!» — приказал он технику, и тут кинулся к ангару. «Быстрее!» Я задрала ногу, чтобы забраться внутрь, но запуталась в подоле, покачнулась и чуть не скатилась под фюзеляж. Командор рванул меня за руку, выворачивая запястье, и почти одновременно с этим сзади подсадил мервил. Мужские руки впихнули меня в кабину. Лейтенант запрыгнул следом, с лязганием закрыл за нами дверь, а потом рухнул на колени, схватился за грудь, и захрипел, широко распахнув огромные зеленые глаза.